Глава 24. Два дня спустя. Доминика. Вашим состоянием интересовался Ян. Небрежно бросает Пашкевич, пока мы ждем результаты анализов. Я лишь отвожу взгляд и плечами пожимаю. В минувшие два дня у меня не было возможности поговорить с Яном. Он был слишком занят по всем фронтам. Пропадал в офисе, устраняя последствия рейдерского захвата. Подолгу беседовал с Адамом в кабинете. Серьезно взялся за обеспечение безопасности. Вернул команду Марка и даже извинился перед ним. Теперь они вместе следят за продвижением дела Александра, однако меня в детали не посвящают. О наших отношениях мы с Яном и словом не обмолвились. Но в то же время он ведет себя так, будто я принадлежу ему, и это факт, не терпящий возражений. Относится к нам с Даном как к своей семье, несмотря на то, что до развода с Анной Новок не меньше месяца иначе опека заинтересуется их фиктивным браком. И еще, Возможно, это паранойя. Но мне все чаще кажется, что Ян догадался о моем положении. Всегда свежие фрукты и соки в моей комнате, необычные новые продукты в меню, кислые и солёные, многие из которых действительно приходятся по душе малышу, а также притупляют мою тошноту. И что интересно, из холодильника Левицких исчезли любые рыбные блюда, что не может не радовать меня. Теперь я могу находиться в столовой со всеми, не рискуя в любой момент похвастаться содержимым своего желудка. Подозрение лишь обостряет неожиданная новость, что Ян спрашивала о моем здоровье у Пашкевича. «И еще Александра Левицкая», многозначительно добавляет доктор, настороженно глядя на меня поверх очков. «Вы же не сказали ей ничего?» шеплю испуганно и обнимаю живот руками. То есть, Яна, вы не боитесь». Ухмыляется Пашкевич, будто все понимает, но предпочитает не лезть в наши отношения. «Нет, я ведь обещал вам молчать», — говорит с налётом обиды. «Им обоим я озвучил нашу рабочую версию. Для большинства в этой клинике вы проходите по диагнозу бесплодие. Оригиналы ваших документов хранятся в моем кабинете. Однако вы должны понимать, что врач-узи и лаборанты, которые работают с вашими анализами, не могут не знать правды». И информация рано или поздно просочится. «Я понимаю». Опускаю голову и гипнотизирую взглядом свои тонкие кисти. За все время я не набрала ни грамма веса, несмотря на заботу Яна. Токсикоз и нервы убивают меня. Я все больше беспокоюсь о малыше. Я слышала о задержании Александра Левицкого. Заговорщически произносит Пашкевич, а я округляю глаза от удивления. «Ну а что вы хотите?» О таких скандальных случаях слухи быстро распространяются, — говорит свое оправдание. Но все таки не расслабляйтесь, Доминика. Я давно работаю в этой клинике и хорошо знаком с семьей Левицких. Я поняла, да. Киваю лихорадочно и сжимаю руки в кулаки. Что вы решили с возвращением в Россию? Надавливает на больную мозоль. Мне сложно принять судьбоносное решение. Часть меня навсегда останется здесь, в Польше. Лучшая часть. Не спешу отвечать. И выдыхаю с облегчением, когда в кабинет после стука заглядывает медсестра, Передает Пашкевичу целую стопку результатов моих анализов и заключение УЗИ. Во время процедуры специалист мне ни слова не сказал, отправил к гинекологу. С беспокойством всматриваюсь в лицо Пашкевича, пока тот изучает бумаги, ловлю каждую реакцию, переживаю невероятно и аккуратно провожу ладонью по своему животу, плоскому. Наверное, я успокоюсь, когда он хотя бы немного округлится. Так поездка откладывается. Напряженно тянет доктор, и мне становится холодно до дрожи. Оформляем тебя, девочка. Переходит на «ты», что не сулит ничего хорошего. Жалеет меня. Будем сохранять. Полежишь, понаблюдаем. Боже, что ты не так с малышом? Слезы невольно брызгают из глаз. Я его потеряю? Так, без паники. Успокоительное попрошу тебя вколоть. Делает пометку в своем блокноте. «Правду!» — рявкую я сквозь накатывающую истерику. «Скажите правду! Что с ребенком? На УЗИ обнаружили отслойку плаценты, — объясняет Пашкевич. «И от страха я балансирую на грани потери сознания. Процесс поддается лечению, но необходима госпитализация. Доверься мне, Доминика, и слушайся», — добавляет Строже. Его тон действует на меня, как холодный душ. Киваю и смахиваю слезы со щек. Мы подготовим отдельную палату. Поднимается со своего места врач. «Подожди пока здесь, я дам поручение и вернусь». Пашкевич покидает кабинет, а я машинально тянусь за телефоном. Пальцы сами находят нужный контакт. Знаю, он обязательно меня поддержит. И только с ним все будет хорошо. Потому что... родной. «Ян, ты можешь приехать в клинику?» Не могу сдержать обреченного всхлипа, заставляя Левицкого забеспокоиться. «Ты нужен...» Нам. Позже Доминика устало поворачиваюсь на бок, пытаюсь устроиться удобнее и опять уснуть. Не знаю, то ли это действие успокоительного, то ли результат пережитых за минувшей недели потрясений. Но мой разум настолько затуманен сейчас, что я не в состоянии бояться и паниковать. Апатия и переутомление все, что я ощущаю. Сквозь полудрему прислушиваюсь к себе и ладонью живот поглаживаю. Внутри не тянет, не болит. Только в туалет хочется после капельницы. Я словно аквариум, в которой воды накачали под завязку. Нехотя приоткрываю глаза и понимаю, что я не одна в палате. Но страха нет. Вместо него душу окутывает приятным теплом. Он приехал ко мне. К нам. В вечерних сумерках я различаю чертания незнакомой фигуры и не могу контролировать ослабленные успокоительным эмоции. Улыбка медленно расползается по моему лицу, а пальцы непроизвольно сминают ткань кофты на животе. Я чувствую себя маленькой девочкой рядом с сильным защитником и больше не боюсь. Ян сидит у изголовья моей постели, откинувшись на спинку кресла, видимо, выделенному ему Пашкевичем, и запрокинув голову. Кажется, задремал. Но даже во сне оберегает меня. Его рука покоится на моей подушке, слегка задевая разметанные по ней волосы. он гладил меня по голове. Однако я плохо помню, что происходило со мной в последние часы. Я не слышала, когда Ян пришел, ведь отключилась почти сразу после укола. Я морально истощена, но в данный момент потихоньку оживаю. Рядом с ним. Осмелев, убираю руку со своего живота, поднимаю ее, тянусь к подушке и накрываю ладонь Яна. Сжимаю, а сама двигаюсь ближе, касаясь щекой ее тыльной стороны. Греюсь теплом родного мужчины. Мика, дергается Ян и резко подается вперед, нависая надо мной. Болит что-то. Плохо? Чего-то хочешь? Нет, все хорошо, довольно улыбаюсь я, но руку его не отпускаю. Свободный он проводит по моим волосам, поправляет заботливо, убирает прядь за ушко. Зря старается, ведь я, наверное, растрепанная и выгляжу отвратительно. «Мягкая моя, милая», — нашептывает Ян и, наклонившись, целует висок. Поднимаю голову, чтобы поймать платиновый взгляд. Даже в темноте замечаю, как переливается кипящая ртуть в глазах Яна. Совсем как в нашу первую ночь вместе, в доме у озера. И доверяю я сейчас ему точно так же, как тогда. Всю себя. И даже больше. «Ян, у нас с тобой будет...» Хрипло начинаю я, но его палец спускается вдоль щеки и ложится на мои губы. Знаю, ежик, знаю. Несносный Левицкий снисходительно усмехается. Сам все понял, маленькая лгунья щелкает пальцем по моему носу. Когда постоянно присматриваешь за человеком, которого любишь, ты просто не можешь не заметить изменений. Я старался облегчить твое состояние, помочь, но все-таки ты здесь. Оводец взглядом палату и вздыхает тяжело. Сильно стискиваю его руку, которую держу до сих пор. Словно боюсь, что Ян исчезнет. Окажется моей галлюцинацией. Спасибо. Благодарю его совершенно искренне. Я когда-то сделала, хотела сказать тебе, но потом оправдываюсь путано. Анна, пресса, компания... Прости, малыш. Прижимается губами к моему лбу. Столько лжи. Не заслуживаю я вас, но я исправлюсь. Отстраняется, чтобы в глаза мне посмотреть. Я говорил с Пашкевичем. Он заверяет, что с нашим малышом все в порядке. Делает паузу, будто привыкая к новому статусу будущего отца. Двоих детей. Ведь Дан уже усыновлен. Но теперь тебе надо думать о себе, а не секретные операции проворачивать. Качает головой с укором. Слушаться врачей, отдыхать, не нервничать. С остальным мы справимся. Вместе. Приближается вплотную, аккуратно приподнимает мой подбородок, и легко целует меня в губы. А я впитываю его исцеляющее тепло. Лишь сейчас осознаю, насколько мне не хватало я на все это время. И все-таки мне страшно, признаюсь, тихо. Предчувствие плохое. Все образуется, Мика. Я рядом. Убеждает меня, и я ему верю. Ежик, может, нужно тебе что-то? обеспокоенно, уточняет опять. Нужно. Произношу едва слышно, и радуясь, что полумрак скрывает мое смущение. Обними меня.